улица Театро Вредные привычки Джен сразу понравилась квартира на тихой тенистой улице Театро. Небольшая спальня, просторная кухня-столовая, балкон, увитый диким виноградом, добротная старая мебель, тяжёлые гобеленовые портьеры, цветы в горшках. На стенах несколько картин в простых деревянных рамах, причём совсем не дурных. И всё до последней диванной подушки обжито, надёжно, уютно. Такие квартиры обычно не сдают, в них живут сами, долго и счастливо. Ну, или как получится, так и живут. Длинный широкий коридор был с обеих сторон уставлен высокими книжными стеллажами, а заканчивался винтовой лестницей, уходившей в никуда, в смысле, опиравшейся в потолок, милый, ни к чему не обязывающий элемент абсурда, своего рода вишенка на пироге. Одна из тех бессмысленных, вроде бы, мелочей, из-за которых чужая квартира вдруг начинает казаться по-настоящему привлекательной. И вместо того, чтобы внимательно приглядываться, выискивая возможные недостатки, бродишь по комнатам с блаженной улыбкой, думаешь: "Так, я хочу здесь пожить". Хозяйка с русским именем Вера тоже производила приятное впечатление. Красивая белокурая дама лет 60 с загорелым лицом и глазами прозрачными как озёрная вода. И что немаловажно, с очень неплохим английским. Когда собираешься надолго поселиться в чужой стране, возможность легко объясниться с квартирной хозяйкой важный фактор. Очень удобно, если есть кого расспросить обо всем, что кажется непонятным, а не пытаться интуитивно постичь бесчисленные особенности местного быта, которые иногда оказываются настолько удивительными, словно летело сюда 130 тысяч световых лет в состоянии анабиоза, а не пару часов самолетом. Осмотр квартиры сопровождался тихой фортепианной музыкой, где-то за стеной и деликатными репликами хозяйки. Секретарь продан. Сегодня вечером его увезут, и в комнате станет гораздо просторнее. Цветы я, конечно, заберу и зимнюю одежду из шкафа, буквально через несколько дней. Если портьеры кажутся вам слишком тёмными, их можно заменить. А это портрет моего покойного мужа. В молодости он был удивительно красив. Наконец, в довольно любовавшийся зелёным кафелем раздельного санузла расположились в уютной кухне-столовой. Плетёные кресла оказались такими удобными, что не хотелось вставать и уходить, а хозяйка как-то незаметно успела приготовить кофе, поставить на стол чашки, многословно извиниться за отсутствие сливок и предложить вместо них молоко. Обычно владельцы, предназначенных для съёма квартир, не настолько гостеприимны. Во всяком случае, ни на этапе предварительного осмотра, но Вера явно соскучилась по общению, ну или просто воспользовалась случаем освежить свой разговорный английский. За годы странствий Джен успела смириться с ролью учебного пособия и даже её полюбить. Сперва обсудили на удивление тёплый май, потом прогнозы на приближающийся июнь, затем перемыли косточки по погоде в Будапеште, где Джен провела последний год. После чего Вера наконец очла себя в праве заметить: "Вы, я так понимаю, очень много путешествуете. Приятно, наверное, когда можешь себе позволить такую интересную жизнь". Джен понимающе улыбнулась. Она обдавала себя отчёт, что её образ жизни не то чтобы по-настоящему настораживает, но вызывает некоторые вопросы. И хозяйка квартиры, которую она намерена арендовать, имеет право получить хоть какое-то подобие ответов на них. Поэтому она сказала: "К счастью, мы живём в такие времена, когда работа становится вполне совместима с путешествиями. Вот и мне не обязательно сидеть на месте. Я пишу сценарии для кинофильмов и телесериалов. Как интересно!" Вежливо ахнула Вера, картинно прижав ладонь к щекам. "Ну, разве путешествия не отвлекают от работы? Я бы, наверное, ничего делать не смогла, только ходила бы и смотрела. Ну, я поначалу тоже только хожу и смотрю", призналась Джан. "Но после нескольких звонков начальство беру себя в руки и принимаюсь за дело. Новые места меня вдохновляют, как минимум, поднимают настроение, а иногда подсказывают сюжеты и приносят полезные знакомства". полезные для воображения, я имею в виду. Поэтому я уже несколько лет регулярно переезжаю из города в город. Перед Будапештом был Мюнхен, Тель-Авив, Бриндизи и Краков. С него я, собственно, начала, а перед этим работала дома. Вполне неплохо работала, если не считать регулярных попыток выйти из так называемого творческого кризиса при помощи психотерапии, йоги и медикаментов. Эффективными все эти способы вы не назовёшь. Однажды близкий друг, который знает меня лучше, чем я сама, предложил попробовать путешествие. И это оказалось идеальным выходом из положения. Важно не переезжать слишком часто. В постоянных разъездах на работе не сосредоточишься, но и задерживаться надолго тоже не следует. Оптимальный срок, как выяснилось опытным путём, год-полтора. Потом отпуск в разнообразии ради дома и дальше в новую неизвестность. Вот такой алгоритм. А каким фильмом вы писали сценарий, спросила Вера. Возможно, я их видела? Ответ на этот вопрос у Джан был заготовлен заранее. Умеренно длинный список детективных и комедийных сериалов, к отдельным эпизодам которых она действительно имела некоторые отношения. Иногда приходилось заменять внезапно вышедших из строя коллег. А о своей основной работе Джан предпочитала помалкивать. Не следует спешить сообщать новым знакомым, что твоя специализация ужасы и мистика. Многих это почему-то смущает, хотя, казалось бы, ничего особенного, просто один из популярных развлекательных жанров. Ну уж во всяком случае не порно, но некоторые так шарахаются, словно лучше бы уж и правда, неукротимый анал на складе газонокосилок, чем какое-нибудь безобидное сияние голубого призрака. И уж тем более вряд ли разумно признаваться, что выбрала этот не слишком почтенный жанр. Следуя фундаментальному правилу, пиши о том, что хорошо знаешь. Привычка говорить правду всем подряд в лучшем случае создаст тебе репутацию любительницы плоских шуток. Не самое страшное, что может случиться с человеком, но по возможности такого несчастья следует избегать. Для этого даже врать не обязательно. Достаточно научиться рассказывать только часть правды о себе, самую скучную часть. Как бы то ни было, а хозяйка квартиры опознала что-то из перечисленных названий и осыпала Джен незаслуженными, будем честны, комплиментами. Впрочем, достаточно формальными, чтобы принимать их, не испытывая уколов совести. Просто у человека появился повод проработать тему ни к чему не обязывающей любезности. Ну и хорошо. Вы уже приняли решение? Будем составлять договор. Внезапно спросила Олдона, юная черноглазая представительница риелторской фирмы. Всё это время так тихо сидевшая в углу, что Джан грешным делом вообще забыла о её существовании. "Лично меня всё устраивает", сказала Джан и повернулась к Вере. "А вас?" "О, разумеется", воскликнула та. "Только один самый последний вопрос. Как у вас обстоят дела с вредными привычками?" На этом месте она вдруг смутилась и умолкла, с надеждой уставившись на Джан. Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что никаких вредных привычек у тебя нет, и покончим с этим. Ну уж нет, злорадно подумала Джен. Когда-то расспросы о вредных привычках её смущали, но она уже давно научилась получать от них своеобразное удовольствие. Всё равно что Sex Pistols в родительском доме на полную громкость включать. В те давние времена, когда училась в выпускном классе. Увлечение освежает. Боюсь, ничего выдающегося, сказала она. Крепкие напитки употребляю в гомеопатических дозах. В Макдональдс не ем, групповыми оргиями не увлекаюсь, младенцев не похищаю. Ни с целью выкупа, ни просто для удовольствия, и ни при каких обстоятельствах не паю в ванне. Я только теоретически беспутная богема, а на самом деле довольно скучная особа. Единственное, чем могу вас порадовать это курение. Подойдёт? В мыслях она уже распрощалась с Надеждой заполучить эту квартиру. По своему опыту Джен прекрасно знала, что водки, оргии и даже пения в ванной домовладельцы обычно боятся куда меньше, чем табачного дыма, от которого, как известно, бывают рак портьер, рак мягкой мебели и рак половиков. И ни слова о достоинствах современных химчисток. Подобные намёки оскорбляют чувство верующих во вред. Никто, конечно, не заставляет признаваться, но врать-то совсем уж нелепо. Лицо Веры предсказуемо вытянулось. Этого я и опасалась. вздохнула Анна. Но вместо того, чтобы тут же решительно попрощаться с Надеждой, спросила: "Но вы же будете курить только на балконе, не в комнатах?" Ей очень нужны деньги, поняла Джен. Причём срочно. Нет у неё времени искать идеальных жильцов без вредных привычек. Поэтому бедняге придётся как-то смириться со мной. Благо в финансовом отношении я более чем надёжна, и залог в размере двойной месячной платы готова внести прямо сейчас. Не торгуюсь. Ладно, сильный и великодушен. Конечно, на балконе, подтвердила она. Ну, если так, я согласна, поспешно сказала Вера, но только при условии, что контракт будет подписан не меньше, чем на год, чтобы я гарантированно успела всё вокруг прокурить, саркастически подумала Джен, но вслух ответила: Здесь наши с вами интересы целиком совпадают. Поиск жилья неплохое развлечение, но во всём следует знать меру. В случае нарушения этого пункта договора залог не будет возвращён. Встрепенулась реелтор Алдона. Ну а даже какая молодец. Джен уже не раз на собственном опыте убеждалась, что далеко не все её коллеги вовремя напоминают клиентам о неудобных пунктах контракта. Часто вообще помалкивают в надежде на человеческую невнимательность. Хоть бы не заметил, не испугался, не передумал, не расстроил сделку. Подобный подход легко понять, но не просто извинить. Переехать оказалось проще простого — перевезти из гостиницы два чемодана, сунуть в стакан с водой пучок купленных на улице васильков, да смотаться в Икеа за большими тарелками с глазастыми синими рыбами. Не потому что они так уж необходимы, посуды в квартире было полно, а просто ради удовольствия пометить территорию кухни своим имуществом. Ну и ради самих рыб. Очень уж хороши. А оставить их тут будет не жалко, за год как раз успеют надоесть. Однако все равно почему-то устала. Засела на балконе с припасённой специально для новоселья бутылкой сухого бретонского сидра, но поленилась её открывать. И спать отправилась в какое-то невозможное время, ещё до полуночи, сама себе удивляясь. Какие эльфы меня подменили и куда эти засранцы подевали прекрасный трудоспособный оригинал. Проснулась от холода и сперва с поронок никак не могла сообразить, почему вдруг наступила зима. Вроде бы засыпала в мае, или нет? Ой, как разлепив глаза, увидела, что окно спальни закрыто. Значит, всё-таки не зима. Ладно, уже хорошо. Наконец разглядела в темноте рядом с кроватью прозрачный, условно антропоморфный силуэт, исчающий ледяной холод. Так вот оно что. Сразу могла бы догадаться. Далеко не от всех призраков веет так называемым за могильным холодом. Однако это случается с ними довольно часто, и по наблюдениям Джен не зависит ни от их намерений, ни от обстоятельств смерти, ни даже отличного темперамента. Просто такая вот отличительная особенность. Вроде в форме ушей или цвета волос, призрак в одушевлённой пробуждении Джен утробно застонал, воздевая к потолку туманные руки. Но она пробормотала: "Пожалуйста, приходите завтра, я очень хочу спать". Перевернулась на другой бок, с головой укрылась одеялом и сразу заснула. А утром, конечно, никаких призраков в квартире уже не было. Вот и погибает теперь от любопытства Гадая, кто это такой и зачем приходил. Ладно, сказала себе Джан. Вернётся, куда он денется? Подумаешь, с первого раза не сложилось. Призраки упорный народ. После обеда позвонила хозяйка квартиры. Многословно извинялась за назойливость, спрашивала, всё ли в порядке и не нужна ли какая-то помощь. Отработала очередную порцию полезных английских фраз, отлично справилась. Молодец. Джен росеина благодарила, уверяла, что портьера совершенно ей не мешают. Заодно узнала смешную русскую поговорку: "На новом месте приснись жених невести". То есть, строго говоря, даже не поговорку, а примету. Оказывается, русские верят, будто на новом месте незамужним дамам непременно снятся женихи. А замужним будущие любовники обрадовалась Джен. Но Вера смутилась, как юная барышня, поэтому пришлось быстренько сворачивать благодатную тему, прощаться и садиться за работу, которая в отличие от женихов всегда с тобой. Полночь Джен встретила на балконе, всё той же горемычной бутылкой сидра, по-прежнему не открытой. Но Джен всем сердцем верила, что однажды это непременно произойдёт, а пока пусть просто создаёт праздничную атмосферу. Она чувствовала себя усталой, но чрезвычайно довольной. Работать на новом месте оказалось легко и приятно. Впрочем, то же самое она могла сказать обо всех новых местах. Никогда заранее не знаешь, надолго ли хватит этого восхитительного ощущения новизны. Но надеяться на лучшее никто не запретит. И, кстати, о надежде на лучшее, подумала Джен. Где мой вчерашний гость? Неужели действительно обиделся? Перед сном она обошла дом в надежде, что призрак затаился в каком-нибудь тёмном углу и кокетливо гремит там цепями, или костями, или, скажем, проклятым 300 лет назад фамильным ночным горшком. Но никого не обнаружила. Разочарованно вздохнула и отправилась в спальню. Насильно мил не будешь. Нет так нет. На этот раз Джан не успела задремать, даже укрыться толком не успела. Стоило прилечь, и воздух в комнате резко похолодел. Джан невольно подумала, насколько приятно может стать соседство с днева призрака в июле, или какой тут у них самый жаркий месяц, но сразу же устыдилась своих корыстных мыслей. Всё-таки чужая непокаянная душа, а не какой-нибудь кондиционер. И надо сказать, чертовски привлекательная непокаянная душа. На этот раз Дженна рассмотрела видение как следует и пришла в восторг. Очень красивый призрак, большой, равномерно туманный, приятного глазу тёплого сиреневого оттенка, отчётливо антропоморфный, с чёткими, насколько это вообще возможно, чертами тонкого, но определённо мужского лица. "Это место проклято", объявил призрак, вздивая прозрачные руки к нуждающемуся в побелке потолку. Если вы тут останетесь, непременно скоро погибнете. Удивительно было не это, все они поначалу так говорят, а то, что призрак обратился к ней по-английски, с совершенно ужасным акцентом. Но какая разница? Большая удача встретить призрака, способного объясняться на твоём родном языке. Далеко не всегда так везёт. Возможности самой Джен ограничивались более-менее сносным немецким и никуда не годным, почти позабытым после школы французским. Языки никогда не были её сильным местом. Постоянные разъезды обогатили словарный запас дежурными наборами: спасибо, пожалуйста и до свидания на разных европейских языках. Но для маломальски осмысленной беседы этого недостаточно. Увы. Скоро погибнете, нетерпеливо повторил призрак. Вы очень скоро погибнете. Ладно, согласилась Джан. Погибну скоро. Я вас поняла. Она давно усвоила, что с призраками следует быть покладистой, соглашаться с любой чепухой, какую они говорят. Иначе примутся толдычить одно и то же всю ночь до рассвета и больше ничего интересного не успеют рассказать. Вы отсюда уедете? спросил призрак. Он так обрадовался, что у Джан не хватило духу его разочаровать. Обязательно уеду, пообещала она, не уточнив впрочем дату отъезда. Так что можно считать, не соврала. Очень хорошо. — сказал призрак. — Это место, несомненно, проклято. А вы слишком прекрасны, чтобы безвременно погибать. И исчез, прежде чем Джен успела поблагодарить его за комплимент. — И что? — И все? — разочарованно спросила она. Ответа не последовало. Джен вздохнула, встала и снова обошла дом. Без особой, впрочем, надежды. Если уж призрак решил спрятаться, отыскать его никаких шансов. Обидно, но ничего не поделаешь. — Да. Пришлось ложиться спать. Несколько дней призрак не появлялся. Джен это немного огорчало, но, в общем, было не до него. Благо, все остальное складывалось отлично. Работа ладилась, каштаны за окном цвели. Женихи не снились, очередной выбранный наугад город прекрасно подходил для умеренно долгих прогулок, местная еда оказалась на удивление хороша. Лучший друг Фредди грозился приехать в гости буквально в начале лета. Чего ещё надо для счастья? Разве только весь мир и новые коньки? Но с коньками вполне можно потерпеть до зимы. Досаждали ей только ежедневные звонки квартирной хозяйки. На четвёртый день Жанн перестала брать трубку, предоставив объясняться с Верой автоответчику. Тот терпеливо записывала многословные извинения и заботливые расспросы. Всё ли у вас в порядке? Не нужна ли моя помощь? Джен неизменно отвечала в письменной форме: "Большое спасибо, у меня всё хорошо". Наделось, что такой формат общения сделает Веру более сдержанной, но та продолжала звонить каждый день. Удивительно настойчивая женщина, и скучай свободного времени, для многих это тяжёлый крест. Призрак вернулся только спустя неделю. Джен к тому времени окончательно вошла в привычный рабочий режим. То есть писала ночью напролёт, ложилась уже засветло. Призрак вероятно понял, что шансы застать её в постели до рассвета крайне невелики. Как-то переварил это разочарование и решил явиться Джен прямо в кухню, которая была временно повышена в звании до кабинета, потому что спать, обедать и развлекаться можно где угодно, а рабочее место должно быть как можно ближе к холодильнику и кофеварке. Вот вам первое и единственное правило писательского успеха от мисс Дженнифер Норт. Вы не послушали меня. У коряжнено взвыл призрак. Не покинули этот проклятый дом, и теперь ваша гибель близка. Джен так ему обрадовалась, что даже фразу дописывать не стала, хотя терпеть не могла вот так внезапно мучительно на полуслове отрываться от работы. Вскоминая потом, что на самом деле имела в виду. Добро пожаловать, приветливо сказала Джен. Я очень рада снова вас видеть. Пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Чувствуйте себя как дома. А я и есть дома. Огрызнулся призрак: "Это вы явились неведомо откуда, чтобы нарушить мой покой". Его заявление не пробудило в Джану грызни совести. Все эти нарушила покой, потревожила прах, осквернила могилу просто традиция, можно сказать, дань вежливости, своего рода способ завязать разговор. На самом-то деле, призраки обычно только рады новым знакомствам. И высоко ценит редких собеседников, которые не верещат, как резаные при их появлении, а напротив, приветливо здороваются, вежливо расспрашивают о делах и рассказывают о последних событиях в мире живых. Да новости они падки, как пенсионеры. Беда в том, что быть призраком вовсе не так интересно, как кажется, особенно призраком, привязанным к одному месту. То есть с какой-то стати вбившим себе в голову, будто обязан сидеть там, где помер. Иногда Джену удавалось их переубедить. тех, кто понимал английский или хотя бы немецкий, хотя по-немецки её аргументы звучали куда менее развёрнуто. Увы. Я очень рада познакомиться с хозяином этого прекрасного дома, церемонно сказала она. Сожалею, что доставила вам неудобства, но в моих действиях не было ничего дурного. Женщина в настоящее время владеющая квартирой, пожелала сдать свою собственность в аренду, а я её сняла, честно заплатив аванс и залог. Если бы меня предупредили, что моё появление причинит вам беспокойство, я бы, разумеется, постаралась найти другое жильё. Призрак задачно молчал. То ли не привык иметь дело с такими бесстрашными жильцами, то ли ему просто не хватало словарного запаса, чтобы понять сказанное. Надо всё-таки учитывать его возможности и объясняться простыми короткими фразами, как в учебнике для иностранцев, подумала Джен и говорить помедленнее. Для понимания это особенно важно, а я вечно тараторю. — Меня зовут Джен, — громко и четко произнесла она. — Я приехала из Англии. Я арендовала эту квартиру сроком на один год, заплатила за нее деньги. Мне очень жаль, что я вам мешаю, но уехать прямо сейчас я никак не могу. Вот теперь призрак явно все понял и рассердился, ну или огорчился, кто его разберет. Яростно взвыл, угрожающе замерцал, взмахнул длинными прозрачными руками, забормотал что-то вроде: "Смерть, погибель, проклятие" на нескольких языках сразу. Но Джен нетерпеливо отмахнулась от его причитаний. "Перестаньте, пожалуйста. Мы оба знаем, что призрак не может причинить живому человеку физического вреда, и предсказывать будущее вы тоже не умеете, только предполагать, опасаться и надеяться, как и все мы". Призрак взвыл ещё громче и исчез. Ну вот, огорчилась Джен, обиделся. Однако буквально минуту спустя призрак материализовался снова, сияющий, прозрачный, бледно-сиреневый, и ростом почти до потолка, такой ослепительно красивый, что впор у локти кусать. Почему я не художник? Фотокамера-то ясное дело бессильна. Уже сколько раз проверяла, всё бестолку. Ну и зачем вы пытались меня напугать? Укоризненно спросила она. Работа у меня теперь такая, огрызнулся призрак. Дурацкая, ну уж какая есть. Без дела в моём положении вообще свихнуться можно. Знакомый аргумент. А почему вы не испугались? спросил призрак. В его голосе ясно звучали скандальные нотки. Вы что, сумасшедшая? Каков нахал, но Джанна и бровью не повела. Насколько мне известно, пока нет. Но нормальные люди боятся мёртвых, воскликнул призрак. — Это правило. Так должно быть. — Нормальные люди боятся всего необычного, — улыбнулась Джан. — И я в этом смысле не исключение. Если бы сейчас на балконе приземлилась набитая марсианами летающая тарелка, я бы наверняка хлопнулась в обморок. А с призраками я уже неоднократно встречалась. Ничего необычного для меня в этом нет. — Неоднократно встречались? — растерянно переспросил ее новый знакомый. — Так уж получилось. Все началось с мамы. — С мамы? Да, кивнул аджем. Моя мама умерла, когда мне ещё и года не исполнилось, и стала призраком, потому что не хотел меня покидать. Я не раз слышала, что сильная любовь к кому-то из живых часто становится причиной. Извините, я, наверное, слишком быстро говорю, и вам трудно меня понимать. Да, было бы неплохо, если бы вы говорили помедленней, согласился призрак. Тем не менее, я вас понял. Вы правы, именно любовь даёт силы не умирать. не совсем умирать, не до конца. Таким образом мама меня всё-таки вырастила, заключила Джем. Всегда была рядом, днём незримо, а по ночам приходила поговорить, даже читать меня научила и считать. На самом деле много чему. А когда я подросла, мама познакомила меня со своими друзьями. Познакомилась с, с друзьями. Неуверенно повторил призрак. Я вас правильно понял? Правильно, подтвердила Джан. Так получилось, что в нашем городке обитали и другие призраки. Ещё трое. Один совсем древний, чуть ли не из войска Вильгельма завоевателя, но выглядел моложе всех в этой компании, почти подросток, очень милый, покладистый и обширно образованный джентльмен. Думаю, таким его сделала долгая жизнь, большая часть которой прошла в стенах библиотеки. Вторая молодая дама, Можно сказать, мамина ровесница, только умерла в начале прошлого века. Третий довольно эксцентричный старик, певец свободной любви и запрещенных веществ. Не удивлюсь, если именно они и свели его в могилу. Впрочем, наверняка я этого не знаю. До маминой смерти эти трое держались разобщенно, но она как-то сумела всех сдружить. Такой уж у нее был характер. Иногда они приходили навещать меня всей компанией. Теперь вы понимаете, почему я не боюсь призраков. Напротив, радуюсь всякому новому знакомству, потому что самые счастливые дни, точнее ночи моего детства, прошли среди таких, как вы. К счастью, призраки являются мне гораздо чаще, чем другим людям. Наверное, чувствуют, что со мной вполне можно иметь дело. Но к вам это, если я правильно понимаю, не относится. Вы просто тут живёте. Удачное совпадение. Я, в отличие от вас, вовсе не уверен, что могу назвать его удачным, буркнул призрак и надолго умолк. видимо, отдыхала от диалога на иностранном языке. Джен не стала его торопить. Достала из кисета табак и принялась крутить самокрутку. Давно хотела закурить. До сих пор она курила только на балконе. Во-первых, обещала хозяйке, а во-вторых, ей самой нравилось сидеть там в плетёном кресле, практически уткнувшись носом в цветущий каштан. Но сейчас Джен решила, что оставлять гостя одного будет невежливо, и закурила в кухне. "Что вы делаете?" завопил призрак Прекратите ныть, и сейчас даже не договорив, в смысле, не довопив, Дженна задумчиво покачала головой. Призраков, которым мешает табачный дым, она до сих пор не встречала. С призраками вечно так. Никогда не знаешь, что может их обидеть или вывести из равновесия, причём опыт почти не помогает. У каждого свои языки доны. Никаких общих правил, к сожалению, нет. С живыми людьми, впрочем, та же беда. Но живых не настолько жалко, а за каждого обиженного призрака, даже самого вздорного, душа потом годами болит. Очень уж они одиноки и беззащитны, эти бедняги, застрявшие на границе между жизнью и смертью. Можно сказать, нелегально на птичьих правах. Извините, пожалуйста, я больше не буду, громко сказала Джан и пошла докуривать на балкон в надежде, что новый знакомый передумает и вернётся. Когда Джен вернулась в кухню, призрак и правда был на месте. Выглядел он теперь как бесформенное сиреневое облако, угрюмо повишенное над плитой. Ну да не вида, антропоморфность дело наживное. Призраки часто утрачивают человеческий облик от злости или огорчения. Некоторые, очень немногие, способны в таких случаях превращаться во что-нибудь ужасное или хотя бы неприятное для обидчика, а большинство просто расплывается безобразными кляксами. И всё. Ладно, допустим, себя вам не жалко, укоризненно сказал призрак. Хотите травиться, травитесь, но не допустимо подвергать опасности окружающих. Опасности? изумлённо переспросила Джен и вкратчиво добавила: Извините, если лезу не в своё дело, но, может быть, вы не заметили, что уже некоторое время мертвы. Благодарю за напоминание, саркастически откликнулся призрак. Однако смерть, вопреки расхожему мнению, не избавляет человека от всех проблем и опасности. В частности, от опасности внезапно оказаться в одном помещении с курильщиками. Я и при жизни не переносил табачный дым, а уж сейчас, когда я могу в любой момент перемешаться с этой гадостью... «Перемешаться — Перемешаться? — повторила Джен. — Послушайте, ну это же совершенно невозможно! — Да! Ваше внешнее сходство с дымом иллюзия. На самом деле вы состоите из разных материй. Перемешаться с дымом для вас так же невозможно, как перемешаться с занавеской или стеной. Всё равно это невыносимо, прямо сказал призрак. Неважно, подлинный или мнимый, является опасность, если она действует на нервы. К тому же вы обещали Вере, что не станете курить в квартире. Обещала, согласилась Джен. Так вы, получается, присутствовали при нашем разговоре? Естественно. Неужели вы думаете, будто я должен был пустить переговоры на самотёк? Фиг какой. Вообще-то призраки не любят находиться среди живых днём, когда их не видно и не слышно. Им это неприятно, прибавляет неуверенности в собственном существовании, с которой у большинства из них и так перебор. Бывают, конечно, исключения. Вот, например, мама всегда была рядом с Джен. И этот красавец получается тоже. — Господи, — осенила Джен, — ну, конечно, как же я сразу не догадалась, он же сам сказал, что это его дом, — спросила. — Так вы верен покойный муж? Призрак ничего не ответил, то ли еще сердился, то ли был смущен разоблачением, поди пойми. — Вере не понравилось бы, что я тут с вами болтаю, — неожиданно сказал он, — и исчез, на этот раз с концами, в смысле до рассвета так и не объявился, и на следующую ночь тоже. И на третью не пришёл. Ничего, объявится. Куда он денется? говорила себе Джен. Если уж всё равно тут живёт. Но всё равно, конечно, грустила и одновременно посмеивалась над сложившейся ситуацией. Надо же, Вере не понравилось бы. Призрак, который ходит по ночам пугать посторонних женщин тайком от ревнивой жены. Хороший, кстати, сюжет, вроде бы не заезженный. Можно попробовать что-нибудь такое написать. Дружба с призраками всегда была для Джан неиссякаемым источником вдохновения. Но вдохновлял её скорее сам факт их существования. Всё это подстороние мерцания, дрожащий воздух, душераздирающие тоны, вкратчивая, словно бы в твоей голове звучащая речь и другие милые сердцу воспоминания детства. А поставщиками сюжетов призраки становились крайне редко. У них же и правда не слишком интересная жизнь. Богатые внутренние миры, почти никакого нарратива. Зрителям такое не нравится. Обидно, но факт. Джен ждала возвращения призрака три дня, вернее, три ночи, а потом решилась на шантаж. Дождалась ночи, встала в центре кухни, взмахнула очередной самокруткой и громко сказала «Ну, раз хозяина нет, можно курить в квартире». И угрожающе щелкнула зажигалкой. Ответом ей стал душераздирающий вопль из темного коридора. «Вы же обещали!» — Обещала, — согласилась Джен, любуясь, как клубица и стремительно сгущается под потолком сиреневый туман. — Я не буду курить. На самом деле просто соскучилась. А другого способа проверить, дома вы или нет, не придумала. Извините. — Соскучилась? — недоверчиво повторил призрак. — Ну да. — Но мы даже не знакомы, — растерянно сказал он. — Почти не знакомы. Не настолько близко, чтобы друг без друга скучать. Так-то, ну так. Ну я уже говорила, вы похожи на друзей моего детства, поэтому рядом с вами у меня поднимаются настроения. К тому же, я в этом городе совсем одна, недавно приехала, никого здесь не знаю. Строго говоря, и не планирую, новые знакомства отвлекают от работы, а расслабляться мне особо нельзя. А что за работа? спросил призрак и поспешно добавил. Извините, если сую нос не в своё дело. Вы, конечно, не обязаны говорить. Да ладно вам, Улыбнулась Джен. Если интересно, я расскажу. Только за пледом схожу, очень уж рядом с вами холодно. Простите, это я не нарочно. Вздохнул Призрак. А ну, как ты самоо получается? Я знаю, кивнула Джен. Меня зовут Повелос, сказал ей вслед Призрак. По-русски Павел, а по-английски, наверное, будет Пол, как макартня. А когда Джен вернулась, закутанная в импровизированную чедру из верблюжьего одеяла, он добавил: Олько не подумайте, будто я фанат Beatles. Просто считаю, что Маккартни хороший музыкант. Отличный, согласилась Джан. Утро застигло их за чтением ещё незаконченного эпизода. Джан терпеть не могла показывать недоделанную работу, но Повелас, как выяснилось, умел убеждать. При этом он не понимал примерно каждое третье слово, но Джан нашла в интернете сайт-переводчик, и дело пошло на лад. Призрак оказался не только благодарным слушателем, но и творческой личностью. Его буквально распирало от идей. Некоторые показались Джен довольно удачными, и она записала их, чтобы не забыть. А вдруг действительно когда-нибудь пригодятся? Повелос был чрезвычайно польщен, признался. «При жизни я дружил с несколькими писателями, и они никогда не принимали моих советов». «От живого, — подумала Джен, — я бы тоже не приняла, но вслух говорить это, конечно, не стало». Так или иначе, а призрак Повелос остался очень доволен. «Это была лучшая ночь после моей смерти», — сказал он на прощание. И, беззаботно насвистывая «Естедей», растворился в предрассветной синеве. На какое-то время в их отношениях, можно сказать, воцарилась идиллия. Призрак хозяина дома неизменно являлся вскоре после полуночи. Джен старалась завершить к этому времени работу. Если не успевала, призрак деликатно парил под потолком, стараясь ее не отвлекать. До рассвета они разговаривали. Говорила в основном Джен, Повелос предпочитал слушать. Довольно необычно. Как правило, призраки любят рассказывать о себе, и их это успокаивает. Если мне есть что вспомнить, значит, я действительно был. И чем черт не шутит, до сих пор хоть в каком-нибудь смысле есть. Для них это важно. Но тайна, уходящая в потолок лестницы в коридоре, призрак ей всё-таки открыл. Впрочем, не велика оказалась тайна. Просто раньше квартира была двухэтажная, и в мансарде под крышей располагался хозяйский кабинет. "Я был против того, чтобы сдавать квартиру чужим людям", печально говорил призрак. "Ну, ничего не поделаешь. Денег взять больше не откуда. При мне Вера ни дня не работала. Боюсь, уже поздно ото начинать". Поэтому я согласился, но с условием, что кабинет останется за мной. Посторонним там делать нечего. Теперь попасть в мансарду можно было только через общий чердак. Джен из любопытства туда слазала, поглядела на кирпичную стену и тяжёлую сейфовую дверь, аж с четырьмя врезными замками. Впрочем, покой усопшего супруга безусловно стоит таких усилий, равно как и покой квартирных воришек и любопытных соседских детей. в их же интересах не иметь ни малейшей возможности увидеть, что творится за дверью. «Интересно», — думала Джен, — «где теперь живет Вера? И часто ли приходит повидаться с покойным мужем? Я бы на ее месте каждый день бегала. Но я — это я, а ей, наверное, довольно тяжело видеть мужа в таком необычном состоянии. А еще интересно, почему Повелос не поселился где-нибудь рядом с женой, если уж так сильно ее любит, что даже умереть толком не смог». Неужели тоже верит, что призрак должен оставаться на месте своей кончины? Старая байка, никакого смысла в ней нет, кроме разве что дисциплинарного, чтобы призраки докучали живым в специально отведённых для этого местах, а не разбредались кто куда. Понятно, почему она прижилась. В старину народ был суеверный, но в наши-то просвещённые времена. Неужели самим не хочется попробовать прогуляться? Для начала хотя бы до соседнего дома, а потом Она попыталась объяснить это своему новому приятелю, но Повелос Угрюма отмахивался: "Это мой дом, никуда отсюда не пойду", и точка. Ладно, дело хозяйское. Не ссориться же с ним теперь. Мало что может быть скучнее ссоры. Громкое чтение вслух интернет-новостей, до которых оказался охоч Повелос, и то интереснее, не говоря уже обо всём остальном. Однако, несмотря на все старания Джан развлечь призрака Она не могла не видеть, что с каждым днём он становится всё мрачней. На расспросы пожимал плечами. Такова уж моя скорбная участь, терпите, милые леди. Мёртвым, если вы до сих пор не успели заметить, редко бывает свойственен оптимистический взгляд на жизнь. Джен оставалось только огорчённо вздыхать. Насильно настроение никому не поднимешь, хотя иногда очень хочется. С живыми страдальцами в этом смысле всё-таки проще. В крайнем случае их всегда можно стукнуть. Например, диванной подушкой по упрямой башке. Всё-таки надо бы вам отсюда съехать, время от времени говорил ей призрак Повелос. А не то скоро погибну? насмешливо спрашивала Джен. Да нет, вряд ли, вздыхал он, печально клубясь в её ногах сиреневым туманом. А всё-таки это не дело, живому человеку постоянно рядом с покойником находиться. Я о вас теперь беспокоюсь. Вдруг это вредно для здоровья или ещё какая-нибудь беда. И снова дурацкие предрассудки, но спорить с очередным не положено Джен не хотелось. Она спорилась уже на своем веку, на три жизни вперед, поэтому она предпочитала отделываться комплиментами. Дескать, совсем дурой надо быть, чтобы от такого прекрасного соседа добровольно уехать. Комплименты разили призрака в самое сердце, и разговоры о необходимости переезда тут же прекращались, иногда на целых два дня». В конце месяца объявилась хозяйка. Ничего неожиданного в её визите не было. Они заранее договорились, что Вера будет сама снимать показания счётчиков и высчитывать квартплату. Дженн была только рада переложить хлопоты на чужие плечи, хоть и опасалась, что ради этого придётся вставать в лютую рань. Квартирные хозяева всего мира почему-то обожают улаживать дела чуть ли не на рассвете. Исключений из этого правила она пока не встречала. Так и вышло. Вере приспичило заявиться в 9:00 утра и ни минуты позже, как будто счётчики это коровы, которых надо подоить к определённому сроку. Удивительно всё-таки устроенные люди, великие мастера усложнять жизнь себе и друг другу, думала Дженн, открывая ей дверь. Вера, надо сказать, выглядела не лучшим образом. Побледнела, осунулась, кажется даже стала меньше ростом, и голову ей не мешало бы помыть. Ранние подъёмы до добра не доводят. Дженн это знала всегда. Ладно, её проблемы. Впустила Веру в дом и сразу отправилась на кухню варить кофе себе и гости, если та пожелает. А если откажется, тем лучше. Вторая чашка кофе ещё никогда никому не вредила, особенно таким пасмурным дождливым утром человеку, не проспавшему и 4 часов. Вера возилась со счётчиками довольно долго. Джен за это время успела не только сварить и выпить кофе, но и трижды её позвать. Наконец отправилась на поиски Я обнаружила квартирную хозяйку в ванной. Вера стояла там, обняв новенький бойлер, как самое близкое в мире существо, и безутешно рыдала, уткнувшись носом в его блестящий белый бок. "Неужели я использовала так много воды?" удивилась Джан. "Или газа? Странно, до сих пор мои расходы не доводили до слёз даже меня самого". Вера что-то неразборчиво пробормотала. Джан предпочла расшифровать её реплику как: "Всё в порядке, я сейчас успокоюсь". и развернулась было, чтобы выйти, но тут её взгляд упал на ноги Веры, вернее, на розовые тряпичные домашние туфли, в которых она была обута. По улице в таких обычно не ходят. Впрочем, даже не в этом дело. Мало ли в мире эксцентричных людей, а в том, что на улице сейчас проливной дождь, а вирены тапки совершенно сухие, и остальная одежда. И зонта у неё с собой не было, а то сейчас сушился бы в коридоре. А там ничего нет. Это называется сложи 2 и 2. Давно могла бы догадаться. В твоём распоряжении было столько фактов, что даже не понятно, как тебе почти целый месяц удавалось закрывать на них глаза. Джен вернулась в кухню, залпом выпила приготовленный для Веры уже остывший кофе, от горечи в голове окончательно прояснилось. Лучше поздно, чем никогда. Вышла на балкон, спряталась под навесом. Стояла там, глядя на мокрый цветущий каштан, Курила, думала. Вот оно значит как. Спрашивала себя, есть ли смысл говорить в вере, что я все поняла? Не проще ли оставить как есть? Пусть себе ютятся на пару в мансарде. Какое у меня дело? Их мистическая афера с недвижимостью накрылась медным тазом. А я знать ничего не знаю. У меня в кармане договор. На год. И в течение этого года они никого не напугают до полусмерти и не облегчат карман на тысячу евро. Уже хорошо. Но Джен прекрасно понимала, что оставить как есть уже не получится. Никакого удовольствия. Всё тут теперь будет не то и не так. Она сварила новую порцию кофе, а потом вернулась в ванную и твёрдо сказала всё ещё всхлипывающей в объятиях Боллере Вере: "Успокойтесь, пожалуйста. Идёмте, поговорим". Вера отнеслась к её предложению без особого энтузиазма, но и возражать не стала. Угрюмо кивнула и отправилась в кухню, жалобно шмыгая покрасневшим от слёз носом. Прежде всего, сказала Джен, наливая ей кофе. Вы должны знать, я совсем не в восторге от вашей аферы, но всё равно считаю, что ваш муж прекрасный человек. Далеко не все люди готовы любой ценой заботиться о своих близких. А уж после смерти вообще фантастика. Золотое сердце. Таких почти нет. На этом месте Вера снова разрыдалась, бурно, по-детски хлюпая и подвывая. Да что ж ты с ней будешь делать? Так и до вечера можно без толку просидеть. Павлик очень переживал, что оставил меня без копейки. Сквозь слёзы сказала Вера: "Все сбережения ушли на лечение за границей после того, как выяснилось, что наши врачи не всё могут. Заграничные, как выяснилось тоже, могут не всё, но надо было попробовать". Совершенно согласна, кивнула Джен. Обязательно надо. Я бы тоже предпочла остаться без гроша, но твёрдо знать, что сделала всё возможное. У него была страховка, продолжила Вера. Но и едва хватило, чтобы раздать долги. Я собиралась продать квартиру и купить маленькую где-нибудь на окраине. Но вдруг выяснилось, что Павлик не не совсем умер, и ему нужно оставаться в своём доме. Значит, нельзя продавать. На самом деле, заметила Джан, такой необходимости нет. Я почему так уверенно говорю? На собственном опыте знаю. То есть не совсем на собственном, но понимаю, кивнула Вера. Паблик рассказал мне про вашу маму. Удивительная история. Как же нам с вами не повезло. Ой, извините. Да ладно, усмехнулась Джан. Это же правда. Фантастическое невезение. Какой отличный был у вас план: сдаёте квартиру, берёте залог, подписываете договор, довольные квартиранты справляют новоселье, часы бьют полночь, и тут является ваш супруг при полном параде. После такого представления любой нормальный человек съедет на следующий же день. куда угодно, хоть к друзьям, хоть в гостиницу, даже не вспомнив о залоге. А для тех, у кого слишком крепкие нервы, визит можно повторить. И еще раз до победного конца. Счастье, если обошлось без инфарктов. Ваше в первую очередь счастье. Потому что убивать людей ради залога — это уже совсем перебор. Никакой загробной любовью такое свинство не оправдаешь. — Нет, — поспешно сказала Вера, — инфарктов не было. Даже скорую ни разу не пришлось вызывать. Мы выбирали жильцов покрепче. Вы что, на медосмотры их отправляли? Павлик мне подсказывал, призраки умеют разглядеть людей со слабым здоровьем, которые к могиле поближе, чем остальные. Не все, заметила Джен, и не всегда. Я бы не советовала переоценивать их возможности, но некоторые иногда кое-что действительно видят. Ладно, хорошо хоть так. Людям, у которых денег в обрез, мы тоже отказывали, добавила Вера. Это обычно сразу видно. Одни, узнав о размере залога, спокойно соглашаются, а другие сразу начинают подсчитывать в уме, хватит им или нет. "Очень великодушно", невесело усмехнулась Джен. "Ладно, какое мне дело? В полицию с такой историей всё равно не пойдёшь, хотя по-хорошему следовало бы. Наделяете вы бед. И что теперь будет?" дрогнувшим голосом спросила Вера. "Что вы намерены предпринять?" "А что тут предпримешь?" пожала плечами Джен. Не беспокойтесь, я съеду в ближайшее время. Мне так понимаю, в мансарде вам очень уж тесно. Несколько дней потерпеть ещё туда-сюда, но целый год там душа нет, пожаловалась Вера. И кухня. Но проблема даже не в этом. Просто Павлик в таком необычном состоянии, я к нему никак не привыкну. Вроде бы свой, родной, любит меня так сильно, что даже после смерти не бросил. Радоваться надо, что мы по-прежнему вместе, но мне всё равно тяжело. «И этот невыносимый холод, и невозможно ему сказать!» Она снова разрыдалась, пробормотала сквозь слезы. «Извините, залог я вам, конечно, верну». «Конечно вернете», — сухо согласилась Джен и отвернулась к окну. Теперь она по-настоящему разозлилась. Хоть и понимала, что сердиться тут не на что, но в некоторых вопросах решение принимает сердце, а голова только и может твердить «пожалуйста, успокойся», «пожалуйста, промолчи». Правильно, между прочим, твердит. Новую квартиру Джен нашла за неделю, на противоположном конце старого города, возле реки. Без балкона, зато с роскошным камином. Вполне равноценная замена. Она любила живой огонь. Призрак повелась, до ее отъезда не появлялся. Даже демонстративное курение на кухне не помогло. Его можно было понять. А что Джен скучала по ночным посиделкам в компании этого мертвого афериста, Ну так сама виновата. Дружить надо с живыми, с ними как ни странно гораздо меньше проблем. Когда выходила из дома со своими двумя чемоданами и сумкой, уже на пороге содрогнулась от леденящего холода. Огляделась, никого не увидела, сказала: "Спасибо, что пришли попрощаться, хоть так". Лето пролетело стремительно и было ровно таким, как любило Джен. Много работы, много прогулок, Очень много черешни и голубики, двухнедельный визит лучшего друга Фредди, два новых знакомства в баре неподалёку от дома и ещё два гораздо более интересных в заброшенном монастыре. Однако призрака Повелоса, угрюмого ворчуна, дурацкого афериста, страстного борца с курением, самого преданного супруга на земле ей всё равно не хватало. Вероятно, просто потому, что собиралась дружить с ним целый год до самого отъезда, и теперь организм, не признававший изменения планов, требовал недостающего компонента счастья. Вынь ему и подай. Примерно так Джен это себе объясняла. Но и сама понимала, что выходит не слишком убедительно. Не лучше ли честно признаться: "Да, я привязалась к этому мёртвому жулику. Мне было с ним интересно. В конце концов, он подсказывал отличные идеи". Ладно, не отличные, но местами неплохие. Действительно неплохие, чёрт побери. Иногда её подмывало позвонить Вере, спросить, как у вас дела. Сколько народу ещё напугали до полной утраты залога. На йогурт с маслом хватает, но, конечно, держала себя в руках. Понимала, что за желанием досадить Вере скрывается что-то вроде ревности. Такой отличный призрак повис, и такой ерундой вынужден заниматься. Всё ради Веры, только для неё. Но Джен отлично знала, как справляться с назойливыми мыслями. Поэтому вместо Веры она позвонила начальству, вкратце пересказала новый сюжет, получила осторожное одобрение и села писать синопсис, а потом сразу пилотную серию. Просто не смогла вовремя остановиться. А это и есть настоящее счастье. Грех его упускать. Парочка аферистов, увидающая оперное диво, внезапно лишившееся голоса, и её скоропостижно скончавшийся преданный супруг. В исполнении Джен оказалась такой обаятельной, а их авантюры настолько остроумными, что любимое начальство прыгало на одной ножке, специально для Джен. По Скайпу скандируя: "Молодец!" и с почти пугающим оптимизмом предвещал грандиозный успех. Джен была рада, не столько открывшимся перспективам, сколько возможности наконец-то разделаться с этой невыносимой парочкой, в смысле, переписать их по своему вкусу. Пусть станут весёлыми, легкомысленными и бесстрашными, счастливо влюблёнными друг в друга по уши, как в 17 лет. Искушным им не будет ни единой минуты. И пугать они станут исключительно бессовестных злодеев, таких неприятных, что их даже в Фейсбуке никто не лайкает, кроме специально нанятых для этой работы затурканных секретарей. И ещё всем на зло и просто для смеха, пусть Вера курит огромные кубинские сигары, а Повелос, Павел или Пол, как макартня Нет, лучше Паул. Это имя ему к лицу. Обожает смешиваться с их дымом и совершенно не боится путешествовать, хоть на край света. И вообще, ни черта не боится, ни черта. И в таком виде торжествующе думала Джан: "Я предъявлю их всему миру". Ладно, для начала нескольким сотням тысяч зрителей. Всё будет, как мне нравится. Моя взяла. В последнюю ночь перед отъездом Джан отправилась на улицу театра. Вошла в подъезд, благо все еще помнила код замка, поднялась на чердак, подошла к кирпичной стене, отделявшей мансарду Повелоса от общего пространства. Прошептала, почти касаясь губами холодного металла замочной скважины. «Вы очень скоро погибнете, это место проклято!» И рассмеялась с таким специальным злодейским смехом. «Муа-ха-ха!» Призрак Повелос не появился. Впрочем, Джан не особо на это рассчитывала. Спустилась вниз, сунула в почтовый ящик запечатанный конверт на имя Веры. Четыре тысячи евро. И записка. «Спасибо. Вы вдохновили меня на прекрасный сюжет. Считаете, это что-то вроде гонорара?» И пошла домой собирать чемоданы, бодро, почти в припрыжку, сама поражаясь тому, какой грандиозный камень внезапно свалился с ее сердца. Словно бы переданные деньги отменяли не только лёгкие угрызения совести, скорее выдуманные, чем подлинные, но и житейские невзгоды этой парочки, и все их дурацкие жульничества, и страхи их незадачливых жильцов, и обиды, и разочарования, да вообще всё плохое на свете. Хотя, конечно, ничего они не отменяли. Деньги при всём уважении не настолько могущественны. Это понятно любому дураку. Всё это очень странно, сказала Вера. Пишет это что-то вроде гонорара за то, что мы её вдохновили, представляешь? Если бы не размеры суммы, я бы решила, что это шутка. Но 4.000 для шутки, пожалуй, многовато. Я обратно в адрес не оставила, при всём желании не получится вернуть ей деньги. И как теперь быть? Да ну, брось, детка, что за дурацкая щепетильность? ухмыльнулся Пауль. Зачем их возвращать? Он обвёлся вокруг жены прозрачной сиреневой спиралью. Вере это нравилось, а он любил доставлять ей удовольствие. Прошептал в самое ухо: "Наша маленькая англичанка решила нас отблагодарить. Вот и молодец. Я считаю, мы заслужили награду. Такого приключения у неё ещё не было". Спорил на что угодно. "Ну, пожалуй", улыбнулась Вера. "С нами не соскучишься, это правда. Я считаю, это надо отпраздновать". Она достала из ящика самую дорогую сигару, которую специально приберегала для какого-нибудь торжественного случая. Обрезала кончик, с наслаждением лизнула табачный лист, прикурила, выпустила несколько тяжелых густых колец. — Уж ты и знаешь, как меня порадовать, — одобрительно сказал Пауль, и с гиканьем, как в бассейн, нырнул в повисший под потолком горький сигарный дым.